Глава третья. Посланец галактики появляется вновь, и капитан Краснобаев отправляется в путь. Прошла неделя спокойной безмятежной жизни. Иван Иванович наслаждался отдыхом в деревенской идиллии. Утром он просыпался рано-рано и делал трехкилометровую пробежку вокруг деревни. Затем подтягивался двадцать раз на турнике, сто раз отжимался от пола, после чего принимал холодный душ. Так начинался его день. Потом он будил Настю и Алёшу, заставлял их делать утреннюю гимнастику, затем умываться, после чего все трое завтракали. После завтрака отправлялись на речку. Там сначала плавали, загорали, играли в волейбол и другие подвижные игры. После обеда дети отправлялись в тенистый уголок сада, где стояли две раскладушки, на тихий час и никакие протесты им не помогали, и даже дядя Ваня помочь был не в силах. Иван Иванович в это время тоже дремал в гамаке под грушей, или, если ему не спалось, читал газету или книжку и с тоской смотрел на небо, в котором изредка пролетали самолеты. «Эх, когда же кончится этот отпуск?» — грустно спрашивал он сам себя. «Нет ничего хуже безделья». Но до конца отпуска было еще далеко и ничего не оставалось делать, как продолжать предаваться праздной жизни. После тихого часа Иван Иванович шел прогуляться по деревне, где ему хотелось поговорить с местными жителями, послушать последние новости и выпить одну-другую баночку пива около сельского магазина. Вот какой он, Иван Иванович Краснобаев, летчик пилот высшего класса, капитан боевой авиации. Не зря обратили на него внимание галактические пришельцы кстати о пришельцах иван иванович и думать про них забыл свежий деревенский воздух отрезвил его голову и он сам уже не верил что то что случилось с ним в последнем полете было на самом деле явно мне все померещилось убеждал он сам себя полет был сложный и ответственный а разволновался вот и начал чёрт знать что мерещится а все таки ему было немного грустно ведь в глубине души очень хотелось иван Иванычу помочь своей галактике и сразиться с ее врагами. Да и в космос слетать хотелось. Он ведь там никогда не был. Смелый он человек, Иван Иванович Краснобаев. И вот настал день, когда Краснобаеву пришлось убедиться, что все это было с ним на самом деле, а вовсе не померещилось. Как обычно, он отправился пройтись по деревне. Сходил в магазин и купил удочки и рыболовные снасти. Купил он, конечно, три комплекта, Не только для себя, но и для Алёши и Насти. Не мог он про друзей забыть, не такой он человек. К тому же, что за рыбалка в одиночку? Скукотища, да и только. Потом он зашёл в клуб и сыграл со стариками одну партию в домино. Выпил с ними кружку пива, скушал одну сушеную воблу и разузнал, какие здесь места для рыбалки самые лучшие. И тут он решил сходить на речку и присмотреть место для завтрашней рыбалки. Вот вышел он к воде, идет песчаным бережком, у ног водичка плещет, ласково и заманчиво, и вдруг слышит Иван Иванович голос. Наконец-то, Иван Иванович, вы остались одни и в безлюдном месте. Кто это? завертел головой Краснобаев. И тут он увидел тот самый черный цилиндр, в котором сидел лягушонок. Именно из цилиндра и шел голос. Иван Иванович протер глаза и воскликнул. «Так, значит, мне не померещилось? Мы с вами и вправду встречались?» «Конечно, встречались», — подтвердил Лягушонок. «И вот теперь я пришел сообщить вам, что ваша базука готова, а галактика ждет вас в созвездии Кассиопеи на первое совещание главного штаба, потому что война уже идет полным ходом, и вас нам очень не хватает». «Что я должен делать?» — Краснобаев сразу встал по стойке смирно. «Сегодня ночью вы придете на это самое место...» и в полночь взойдете на борт своего катера. Наши конструкторы специально создали его для вас. Они учли всю земную специфику, так что вы легко разберетесь с его управлением. Задание понял. В полночь приступаю к его выполнению, — отрапортовал Краснобаев. Разрешите задать два вопроса? Пожалуйста. Первый вопрос. Как он будет выглядеть? Кто? Ваш катер? Да. Мы постарались, чтобы он напоминал вам ваш родной самолет только размером он в несколько раз крупнее». «Ясно. Благодарю вас за заботу о моем моральном состоянии». «Мы ведь существа разумные, понимаем, что к чему». Пришелец даже засмущался. Ему стало приятно, что его и его коллег так высоко оценили. «А какой ваш второй вопрос?» «Как вас зовут?» — сказал Краснобаев. «А то ведь неудобно как-то. Видимся уже не первый раз, а я и имени вашего не знаю». И тут он впервые в жизни увидел, как краснеет инопланетянин. «Вы совершенно правы», — лягушонок даже лапками замахал от смущения. «Я, говоря, по-вашему, свинья. Мне нет прощения. Я поступил как настоящий эгоист». «Да не переживайте вы так», — Краснобаев искренне пожалел инопланетянина. «Со всяким это может случиться. На работе ведь так бывает закрутишься, что и себя как звать не помнишь». «Это верно», — согласился лягушонок. Приношу свои извинения. И разрешите представиться. Меня зовут Андрианополюс. Я житель планеты Краконополюс». И Андрианополюс поклонился и даже снял воображаемую шляпу. причем из своего цилиндра он так и не вышел. Видимо, ему был вреден земной воздух. А может, он просто так привык? Это Иван Иванович понимал, как никто другой. Сам бы, дай волю, не вылез из своего мигунка. «А теперь мне пора улетать», — сказал Андрианополюс. Приятное было общение. Итак, в полночь из этого места вы покинете землю, а Катер сам доставит вас куда нужно. Когда все кончится и мы победим, он же вас вернет обратно. До встречи. До свидания, сказал Краснобаев, и увидел, как цилиндр взвился в воздухе и через секунду исчез из виду. Вот это да. С этими словами он пошел обратно в деревню и всю дорогу думал о случившемся. Значит, он звездный солдат и сегодня ночью начнется его служба галактике. Когда он пришел домой в свою комнату, то сразу стал готовиться в дорогу. Как человек военный, он знал, что для солдата главное в походе — это экипировка. Поэтому собирался Иван Иванович основательно и очень аккуратно выбирал вещи. Ведь это очень непростая задача — правильно собраться в боевой поход. Тем более, что в космосе Краснобаев ни разу не был, и понятия не имел, что туда надо брать. Была у Ивана Ивановича одна слабость. Он любил разговаривать с самим собой. Вот и в этот раз он собирался и сам с собой обсуждал, как он будет вести себя в космосе. Он так увлекся, что ничего не слышал и не видел, что творится вокруг. Не видел он, как в дверях комнаты появилась Настя и стала внимательно наблюдать за ним. Поведение Краснобаева показалось ей очень странным. «Что-то тут не то», — прошептала девочка. «Надо проследить». И она незаметно спряталась за занавеской. А наивный и простодушный Краснобаев продолжал собираться и разговаривать сам с собой. Очень скоро Настя догадалась, что он собирается в космос. Лицо у нее так и вытянулось, и она покрутила пальцем у виска. Затем она также незаметно покинула комнату и прибежала к Лёше. «Кажется, наш дядя Ваня с ума сошел. С тревогой в голосе сообщила она мальчику. «Как это с ума сошел? удивился Алёша. «Он в космос собрался, чтобы принять участие в звездных войнах». И Настя рассказала все, что слышала. У мальчика сразу же загорелись глаза. «И я тоже с ним отправлюсь», — заявил он. Теперь уже пришла пора удивляться девочке. «Как это?» «А вот так. Прослежу за ним и проберусь незаметно на космический корабль». «Если хочешь, и ты можешь вместе со мной отправиться» и будем мы с тобой, Настя, звездные десантники. Может быть, ты трусишь? Или ты на земле решила остаться и отсидеться в безопасном месте, пока мы воевать за всех вас будем?» Алёша строго посмотрел на подружку. Настя поежилась от страха, но все равно поспешила ответить. «Нет, я пойду с тобой. Тогда спать мы с тобой сегодня ляжем прямо в одежде». Алёша похлопал Настю по плечу. «Только бы не проспать». Когда наступил вечер, Краснобаев не пошел, как обычно, смотреть футбол по телевизору, а остался в своей берлоге. Он был очень взволнован, а Алеша и Настя не стали ему напоминать об этом. Они тоже волновались, перемигивались и вели себя очень подозрительно. Но Иван Иванович ничего не замечал, ему было не до ребят. Наконец, настала пора ложиться спать. Краснобаев сделал вид, что ложится в постель и даже к стене повернулся ребята тоже нырнули в своей кровати прямо как были в рубашках и шортах только бы не уснуть а то все пропало опять поделился тревогой алёша но все прошло просто замечательно мальчик и девочка так разволновались что про сон совершенно забыли и когда дядя ваня вылез из под одеяла и покинул комнату а затем и дом они последовали за ним ребята крались за краснобаевым а тот шел быстро и все время смотрел на свои командирские часы Видимо, боялся опоздать. Вот впереди блеснули звезды. Эта река отразила их в своей воде. Иван Иванович прибавил шагу. Он очень волновался. Неужели корабль за ним действительно прилетит? Даже не верится. Вот он уже стоит на том месте, где недавно разговаривал с Андрианополюсом. Тихо. Ничего не слышно. Только шуршат в траве мыши. И не знает Иван Иванович что это не мыши, а тихо ползут в высокой траве его племянник со своей подружкой. Часы показали без пяти минут полночь. Краснобаев затаил дыхание и посмотрел на небо. Ребятишки увидели это и тоже задрали голову наверх. Они стояли на четвереньках и были похожи на волчат, которые собираются повыть на луну. Если бы Иван Иванович их увидел, он бы расхохотался. Но он смотрел в небо, и не зря. Одна самая большая и яркая звезда, которая до сих пор висела в небе неподвижно, вдруг тронулась с места и стала лететь по небу, с каждой секундой все более увеличиваясь в размерах. Она приближалась к тому месту, на котором стоял Краснобаев, и притаились ребята. Прошла минута, и перед изумленным Краснобаевым бесшумно приземлился космический корабль. «Да какой красавец!» С первого взгляда Краснобаев влюбился в него тем более он действительно был очень похож на бегунка, только очень большой, особенно кабина. На крыльях были укреплены здоровенные трубы. «Лазерные пушки», — сразу определил их назначение Краснобаев. «Вот эта техника! Фантастика!» А рядом в траве с открытыми ртами сидели изумленные Алёша и Настя. Мальчик от восторга даже привстал, да и девочка тоже была поражена, и все же она потянула Алёшу вниз к себе. Краснобаев стал обходить свой будущий корабль, как поступает любой пилот. И как раз, когда он осматривал хвост, сбоку открылся люк, и на землю плавно опустились ступеньки. Алёша только этого и ждал. «Быстрее!» — шёпотом скомандовал он. Не поднимаясь с земли, дети поползли к звездолёту и быстро шмыгнули внутрь. «Добро пожаловать в боевой звездный катер!» — объявил громкий, но низкий голос. Алёша и Настя заметались по кораблю в поисках места, где бы можно было спрятаться. А Краснобаев, который осматривал корабль снаружи, дошел до открытого люка и как раз услыхал эти слова. Он подумал, что это зовут его, и хотя он был неверующим человеком, сказал себе «С Богом!» и вошел внутрь. Детей он не заметил, потому что они уже успели спрятаться. Голос снова сказал «Добро пожаловать в боевой звездный катер!» «Спасибо», — поблагодарил за приветствие Иван Иванович. Люк медленно и плавно закрылся. Краснобаев огляделся. Да, здесь было отлично. Только пилотская кабина была размером в хорошую комнату современной квартиры. Оснащена она была действительно по последнему слову земной техники. Через толстые стекла была видна земля. Краснобаев взглянул на земные просторы в последний раз, и ему стало грустно. Он все таки любит свою планету. Как же ее не любить, если она такая красивая, особенно в эту минуту, когда так ярко светит луна, и пора улетать. «Ну что ж, надо готовиться к старту», — вздохнул Иван Иваныч. Корабль словно услыхал его слова. Пилотское кресло тут же гостеприимно повернулось к нему. Иван Иванович сел. «К старту готов». На пульте управления тут же засветилось множество огоньков. Они поиграли, поиграли, и Краснобаев почувствовал, как земля уходит из-под звездолета. В иллюминатор тоже было видно, что они взлетели. Вот эта техника! Еще раз восхитился Краснобаев. Полная автоматика. Звездолет постепенно набирал высоту и скорость. Вот деревня Тренкина превратилась в маленькое темненькое пятнышко, в котором светили редкие огоньки, и раз она вдруг исчезла где-то далеко позади. «Начинаются перегрузки», — опять объявил низкий голос. «Просьба всем приготовиться и не паниковать». Краснобаев почувствовал, как его слегка вдавило в кресло. Он был слишком сосредоточен, чтобы раздумывать, поэтому не обратил внимания на то, что голос сказал всем. А Настя прижалась к Алёше и прошептала. «Я боюсь». «Не бойся, это ерунда. Главное, надо лечь на пол» и дети растянулись на мягком упругом полу кают-компании, где они прятались под столом. Краснобаев увидел, как Земля вдруг стремительно стала исчезать из виду. Ему было не привыкать к высоте. Но сейчас и он, этот смелый летчик, почувствовал страх. Страх перед глубинами космоса. Ночное небо, усыпанное звездами, летело ему навстречу. «Добро пожаловать в галактику, Иван Иванович!» — сказал все тот же низкий голос. Спасибо, а кто со мной разговаривает? Это я, звездолет, сокращенно БЗК, боевой звездный катер. Ты? удивился Краснобаев, а разве летательные аппараты могут разговаривать? Конечно. Звездолет даже, казалось, был обижен. Я такой же робот, как и все остальные. Ничем не хуже. Тогда извини, сказал Иван Иванович, я ведь в первый раз в космосе, почти ничего не знаю. «Ничего, это временно. Я тоже был новичком, после того, как сошел с конвейера. Только не думайте, что я стандартная модель. Меня делали по индивидуальному образцу, специально для вас. Потом испытания. Это было нелегко, но я прошел все тесты на отлично. Галактическая комиссия дала мне самую высокую оценку. Ой, извиняюсь, сейчас у нас первая остановка». «Остановка?» Краснобаев удивился. «Да». «Мы приземлимся на Луне. Я правильно назвал ваш спутник?» «Правильно. А что мы там будем делать?» «Мне нужно будет запрограммировать мой дальнейший маршрут, а вам надо будет разобраться со своим экипажем, назначить обязанности, вахтенного, ну, вы, наверное, сами знаете». «Постой, постой, какой экипаж? Где я его возьму? На Луне?» «На какой Луне? А разве два землянина, которые сейчас в кают-компании, не ваш экипаж?» «Мой экипаж? О каких землянах вы говорите?» «О двух землянах. Они похожи на вас, только ростом меньше». «Неужели вы о них ничего не знаете? Вы что, хотите сказать, что это зайцы?» «Зайцы?» И только сейчас в голову Краснобаева стало проникать подозрение. Очень уж сильное подозрение. Краснобаев даже похолодел от предчувствия чего-то нехорошего. Внезапно он сорвался с кресла. «Где кают-компания?» «За вашей спиной». «Ответил катер. А земляне лежат под столом. И как это я не догадался, что это зайцы?» Но Краснобаев его уже не слушал. Он вбежал в кают-компанию и стал дико озираться. И сразу увидел торчащие из-под стола знакомые сандалии. «Какой я балбес!» — воскликнул Иван Иванович и без церемоний вытащил за ноги сначала Настю, потом Алёшу. Поставил их перед собой. Дети стояли перед ним, понурые и испуганная. Они совершенно не ожидали, что их обнаружат так быстро, и не знали, что сейчас с ними сделают. Когда Краснобаев их увидел, то чуть не заплакал. Долгое время он просто ничего не мог сказать от возмущения, наконец выдавил. «Что вы тут делаете?» Дети опустили головы. «Алексей!» — строгим голосом сказал дядя. «Докладывай! Я уверен, что это твоих рук дело!» Алёша встал по стойке смирно и сказал слегка дрожащим от волнения голосом. «Дядя Ваня...» «Здесь нет дяди Вани», — оборвал его Краснобаев. «Здесь есть товарищ капитан, понял?» «Так точно!» «Продолжай!» «Я узнал, что ты собираешься в космос, и подговорил Настю пробраться в твой корабль и полететь с тобой. Мы тоже хотим стать солдатами галактики!» Краснобаев только крякнул от удивления. «Откуда ты про все узнал?» «Да ты же сам, дядя Ваня...» «Ой, то есть товарищ капитан, все рассказал, когда собирал вещи!» «Я?» — поразился капитан Краснобаев. «Когда это я тебе рассказывал про такое?» «Ну, не мне», — замялся Алёша. «Ты хочешь сказать, что подслушал, как я разговаривал сам с собой?» «Так точно!» — Алёша на всякий случай всхлипнул. Настя увидела это, и по её личику тоже потекли слезы. Отставить, отставить плач!» Ребята тут же прекратили плакать. «Как же вам не стыдно?» Они опустили головы. Им и в самом деле стало стыдно. Мы очень хотели с тобой, сказала Алеша. Почему-то ничего нам не сказал. Тоже ведь тайно ушел, даже маме моей ни слова. Она ведь переживать будет. Переживать будет, Краснобаев в конец рассердился. Да она умрет от беспокойства, когда увидит, что вы исчезли. Что же теперь делать? Надо вас возвращать на Землю. А мы уже в космосе? Осторожно спросила Алеша. «Я тебе сейчас такой космос покажу», — рыкнул на него Краснобаев. «А ну за мной!» Он пошел в пилотскую кабину. Ребята поплелись за ним, оставаясь на безопасном расстоянии. Хотя дядя Ваня никогда не поднимал на детей руку, они все же опасались, мало ли что. В кабине было как раз три кресла. Краснобаев сел сам и велел сесть ребятам, а сам завел разговор с катером. «Вызываю боевой катер на связь», — сказал он. «Я слушаю», — тут же отозвался катер. «Ты был прав. На борту действительно оказались зайцы. И сейчас перед нами стоит задача вернуть их обратно. Это мои племянники. Увязались, видишь ли, за мной. В космос, говорят, им захотелось». «Понятно», — ответил катер. «Но вернуться мы не можем. Это невозможно». Алёша и Настя с надеждой завозились в своих креслах. «Как так невозможно?» — Краснобаев удивился. «Это же дети». «Ты что, приятель, их надо вернуть домой к родителям!» Все понимаю, но сделать ничего не могу», — ответил катер. «У меня программа. Мы можем только один раз приземлиться на Землю». «Ну так приземляйся!» «Приземлиться я смогу только после выполнения вами задания. Война только началась. Вот победим и вернемся. «Что значит «победим и вернемся? возмутился Краснобаев. «Послушай, почему мы не можем отправить детей обратно на Землю? Что тут сложного?» «Объясняю». Катер поскрепел немного голосом, видимо, собираясь с мыслями. «Планета Земля не является членом Галактического Совета. Корабли Галактики не имеют права без причины посещать эту планету. Моя программа составлена при моем построении, рассчитана только на одну посадку на Землю с целью забрать вас на борт. Во второй раз я сяду, чтобы вернуть вас обратно, если, конечно, мы останемся целы после сражений. После этого я должен буду распасться на атомы». То есть ты хочешь сказать, что если мы сейчас вернемся, то снова взлететь ты уже не сможешь? Так точно. Я исчезну и перестану существовать. Краснобаев так и сел. Что же делать? Все уже сделано. После посадки на Луне мы летим на заседание штаба армии. Вы и ваш экипаж должны будете присутствовать на нем. Погоди, погоди. О каком экипаже ты говоришь? У меня же нет никакого экипажа. Есть. Эти два землянина и есть твой экипаж, раз ты привел их на корабль. Господи, какая глупость, но это же дети. Неважно, они разумные, значит, члены экипажа, таков закон галактики. Тот, кто попадает на борт военного космического корабля, становится солдатом галактики, и ты тоже не имеешь права не выполнять долг, нельзя забывать присяги». «Разве я давал присягу?» – удивился Краснобаев. «Конечно» и он услышал свой собственный голос, который говорил клятву. И капитан вспомнил, что эти слова он говорил Адрианополюсу. Надо же, из-за ребят и их штучек он забыл такую важную вещь. Краснобаев чувствовал себя хуже некуда. Из-за своей беспечности он втянул детей в эту историю и теперь не имеет никакой возможности вернуть их обратно. Зато Алёша и Настя воспрянули духом. Из разговора капитана и катера они поняли самое главное: пока они остаются на корабле. Они радостно подмигнули друг другу, но Краснобаев увидел это, увидел их радость на лицах и просто взбесился. "Знаете что, дорогие детки", сказал он грозно, вставая с кресла. "Хоть и не в моих правилах бить детей, но я вас сейчас обоих хорошенько выпарю". И он даже схватился за ремень. Капитан боевого звездного катера не имеет права наказывать членов экипажа с помощью физических средств, вмешался катер. Это нарушение устава. Применяются только административные меры. Дети, которые испуганно вжались в свои кресла, облегченно вздохнули. Краснобаев чуть не заплакал. Ребятам даже стало его жалко. Дядя Ваня, то есть товарищ капитан, ласково и виновато сказала Настя. Она встала с кресла и подошла к Краснобаеву. «Не сердись на нас, пожалуйста. Мы очень виноваты, что обманули тебя. Прости нас. Мы больше так никогда не будем. Честное слово». Девочка так виновата и искренне смотрела на капитана большими синими глазами, что тот слегка смягчился. А тут Алёша понял, что ему тоже надо повлиять на дядю. И он принялся просить прощения и умолял не сердиться и взять их с собой. «Это я во всем виноват», — признался в конце концов Краснобаев. «Только я». Совершенно не смог соблюсти конспирацию. Я достоин самого сурового наказания. Когда вернемся на Землю, я отсижу на гауптвахте целый месяц. Нет, два месяца. Как я мог допустить, чтобы вы проникли на корабль? Ах, я старый осел! «Нет, ты не старый осел, стали убеждать его мальчик и девочка. «Ты очень хороший, самый лучший на свете». От таких слов Краснобаев даже растрогался. Он обнял детей и прижал их к себе. «Бедные детки!» — стал он их гладить по головкам. «Из-за вашего дурня-дядюшки ваши матери лишились своих детей. Как я посмотрю им в глаза, если вернусь на Землю? Теперь вместо того, чтобы воевать с врагами галактики, я должен буду следить за вами». «Ничего. На первой же безопасной планете я оставлю вас на попечение домашних жителей. А может быть, они смогут отправить вас домой». Только теперь дети осознали всю серьезность случившегося и тоже загрустили. «Мы не хотим оставаться на первой же попавшейся планете», — заплакали они. «Мы хотим с тобой». «Ну уж нет. Война — это не детские игрушки», — Краснобаев решительно закончил разговор. «Внимание, внимание! Садимся на Луну», — объявил катер. «Посадка будет продолжаться 20 минут. Можете надеть скафандры и прогуляться по планете».